В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, и всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж где был пьян, и потому дешево взялся, но гривенник бывало один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив, и охотник заламывать черт знает какие цены.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 Нельзя поправить худой гардероб. У Акаки Акакича при этих словах ёкнуло сердце. — А чего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребёнка. — Ведь только всего, что на плечах, поистёрлось. Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки. — Да кусочки-то можно найти. Кусочки найдутся, — сказал Петрович.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 Право... Того... Нет, сказал Петрович решительно, ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вот вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из него себе анучк, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать. Петрович любил при случае кольнуть немцев. А женели уж, видно, вам придется новую делать. При слове новую у Акаки Акакиевича затуманило в глазах и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. Как же новую! сказал он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 и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно, и потом поглядеть искоса, какую озадаченной сделает рожу после таких слов. Полтораста рублей за шинель. скрикнул бедный Акаки Акакиевич. скрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса. Да, сказал Петрович. Да еще какова шинель, если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, такая в двести войдет. Петрович, пожалуйста, говорила, как я как моляющим голосом, не слышай, не старайся слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило».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 Да и портного искусства тоже не выдал. Вышед на улицу. Акаки Акакиевич был как во сне. Это вот дело говорил он сам себе. Я, право, и не думал, чтобы оно вышло того. Ох. А потом, после некоторого молчания, прибавил. Так вот как. Наконец, вот что вышло, а я право совсем и предполагать не мог, чтобы оно было это. Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес. Так это-то вот какое уж, точно, никак неожиданное. Того, этого бы никак, это какие-то обстоятельство, Сказавший это,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 Тогда только немного очнулся, и то потому, что будущник сказал, «Чего лезешь в самые рыло? Разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем